В длинном узком зале желтый свет был словно притушен, исходя из каких-то потайных глубоких люков на потолке. Лишь в самом конце зала, возле искусственного камина со светящимся электрическим поленом, горели яркие бра. За низенькими, словно детскими столиками, сидели всего три человека. Юная парочка, он с косым черным чубом без галстука, С поджатой нижней губой она некрасивая, унылая, густобровая, с широким бледным носом. Сзади них сидел какой-то худощавый с очень больным, несчастным лицом японец. На высоких тумбах, разделяя тихую парочку и пожилого человека, стояли ряды кактусов в больших длинненных горшках. Эти вычерные бра, сложные светильники на потолке, Кактусы, глинцевитая стойка со сверкающей кофеваркой, блестящие миксеры. Какими чужими казались среди всего этого европейского старательно вылощенного интерьера сами японцы и японки. Две девушки, тихо возившиеся за стойкой, были в каких-то незаметных, очень простых нарядах и причёсаны просто, по-домашнему безыскусно. И он Седовласый старый иностранец, пьющий черный кофе и подогретое саке. Чуть в стороне от его чашек стоял сосуд из декоративной тыквы. Рядом с сосудом возлежал длинноухий рыжий сеттер и своянца. Непонятно было, зачем поставлены здесь эти странные, неподходящие друг другу предметы, для украшения стойки или для надобности сервиса. Он долго смотрел на продолговатую, плавно закругленную тыкву, и вдруг нашел, что одна из девушек, а именно та с подобранными к затылку волосами, еще не вполне развившаяся, нежная, была весьма похожей лицом и телом на эту тыкву. Такая же плавная оглаженность форм и глинцевитая нежность выпуклого чистого лба. Блеск детских щек. А теперь, глядя на купу низких кривых сосен, застывших на вершине каменного гребня, которым увенчивалась макушка пологой и просторной сопки с кладбищем, переводя взгляд на тускло-синие, почти черные дали зимнего моря, за которым в голубом тумане воздуха таилась Япония, и снова оглядывая карликовые вершинные сосенки, обсыпанные белыми хлопьями снега, и звонкую лазурь неба над деревьями, и самоцветную плотность их зеленой хвои, старый художник грезил, сидя перед лотосом, что он напишет картину, в которой выразит несомненное родство и волнующую тайную связь между этими беспредельными снегами зимы, сумрачным морем, цветом сосновой хвои, лицом той девушки из бара, гладким тыквенным сосудом, внутри которого заключено, возможно, пространство таких же миров, как и наш, белый и синий. Да, существовало родство этих разных явлений, объединенных могучей волею к жизни. Как раз в эту минуту раздумья, и появилась перед ним леса. Он не мог представить, откуда, каким образом, всего в трех шагах от него возник этот красивый зверь. И от того, что разум никак не справлялся с подобной загадкой, в нем сразу же возникла, вместе с испугом, Нет, скорее, с темным безмерным ужасом и одновременно с нарастающей лавиной восторга предположение чуда, великое, долгожданное ликование по поводу того, что мир жизни, который всегда с неизменным постоянством являет нам полное свое бесчудесье, мгновенно разоблачил себя. Есть чудо. Оно свершилось на его старых глазах, чтобы доказать истинность человеческого упования в преображении. Он в первую минуту решил, что покойная мать превратилась в лисицу. И хотя это было не совсем то, чего пожелал бы он матери в ее смертном перевоплощении, но сын неимоверно обрадовался и такой встречи, ибо всю свою жизнь после смерти матери — Он тайно, горько, по-детски, тосковал из-за того, что уже никогда-никогда не увидит ее живую, дышащую, теплым воплощением жизни. И только в сновидениях сына мертвая мать оживала. Вставала из гроба, воскресала, открывала глаза, протягивала к нему руки, сидела у окна, за которым бушевала гроза, плескался ливень. Вначале он почувствовал растерянность, недоумение, не знал, как себя повести, ибо всем опытом своей жизни, человеческим воспитанием и пройденными путями самоусовершенствования отдалился от надежды и веры в сверхъестественное. Он не был готов к встрече с чудом, Он смутился, опасаясь допустить при этом какую-нибудь глупость, ханжескую фальшь, ложное движение, вроде тех торопливых и неловких молитв, которые он иной раз возносил про себя в минуту беды или опасности: "Господи, сделай так, чтобы и потом мучительно стыдился своего криводушия". Но по мере того, как время чудесного явления длилось и снежное безмолвие, окатываемое мерным шорохом ледяных волн моря, оставалось таким же бесстрастным. Что-то такое трезвое и пресное, слегка насмешливое, начало просачиваться в сознании Лохова. Когда он всё еще возбужденными и молитвенными глазами смотрел на лесу, она металась внутри ограды, как бешеная, и стукалась головой о железные прутья. Дикий страх в ее покрасневших глазах и несуразность, бестолковость ее жестоких попыток вырваться на волю окончательно убедили Лохова, что, увы, перед ним не леса оборотень воплощающая его бедную, давно умершую, безутешную мать. Лохов никогда не охотился, Достаточно было ему однажды в молодости увидеть загнанного и взятого гончими зайца, чтобы сказать себе «нет, никогда не буду делать этого». А тут перед ним бесновалось, прыгла и буквально убивала себя на его глазах благородное создание, могучий и совершенный зверь. И Лохову так было жаль его, жаль порчи ущерба, наносимого своей красоте, самой же лисицей. Уже и кровь показалась на рассеченном лбу, и пена кровавая на клыках. Она металась все быстрее взад и вперед, увязая в рыхлом снегу, и, казалось, не замечала, не обращала внимания на человека. А он в волнении привстал на колени, и пола его широкой шубы откинулась в сторону, окончательно закрыв проход, которого все еще не видел Лохов. Тогда лиса, совсем тайным, настороженным вниманием, только и следившая за этой спасительной лазейкой, к которой собиралась метнуться, преодолев свою гибельную нерешительность, потеряла единственную надежду на спасение. Она приостановилась с раскрытой окровавленной пастью, с утомленным и как бы безразличным видом на своей хищной мордочке. И вдруг нелепо подпрыгнула, грянула на бок, задергала лапами, вытянула голову. В ее глазах очень скоро потухла огненная непримиримая ярость, И застыло мутное, каменное безразличие ко всему. Лохов осторожно подошел к ней и тронул ее носком сапога. Лиса была мертва. Великую жалость и печаль испытал Лохов, стоя над мертвой лисицей. Ее зимний наряд был необычайно хорош. На снежной белизне под солнцем мех сиял блестками искр вспыхнувшего пламени, дивный костер на снегу. Лохов с грустью смотрел на свою неожиданную добычу, думая о том, чего же стоило взыскательному, терпеливому художнику, который задумал ее, чтобы долго, коготок за коготком, ворсинку за ворсинкой создавать это безупречное творение. И вот в один миг, по какому-то нелепому и странному недоразумению, по воле исключительного случая, погибла такая краса. Смутно вспоминалось Лохову, что где-то он слыхал, или, может быть, читал, что сильные и совершенные звери именно так и погибают, когда неожиданно попадают в западню но ведь ему не нужна была эта добыча. Он вовсе не собирался поймать или убивать лисицу. В смятении сердца испытал он все, что угодно, только не охотничью страсть. Наоборот, он хотел и никак не мог придумать, как бы освободить ее из неожиданной западни, куда она попала, бог весть, каким образом. Калитка была занесена снегом, Сам Лохов с трудом перелез через ограду, зацепился при этом и порвал подкладку своей шубы, поэтому и не представлял, как забралась туда лиса, глубоко вязнувшая в рыхлом снегу во время своих неистовых, бесплодных метаний. Самым нелепым было то, что этот нежданный охотничий трофей достался ему вопреки его желанию, и что несчастный зверь, умер от страха, ярости и бессильной ненависти к человеку, который любил его и хотел быть добрым к нему. Лохов присел на снег и погладил рукой пушистый бок лисицы, присыпаннный тонкой снежной пылью. Снежинки мгновенно таяли под его горячей ладонью, сырой мех слипал, и покорно ложился прилизанной дорожкой. Худое, жесткое тельце зверя, ощутимое сквозь шерсть, быстро коченело на холоде. И это неиспытанное до сели впечатление никогда не приходилось ему касаться рукой только что умершего зверя. Пробудила память. Сначала в ощущениях его большой старческой руки, а затем и в глубинах, ярко вспыхнувшего сознания, и оранжевый лотос солнца, что расцвел на снежной могиле его матери, вновь оказался в ее давней, еще живой и милой, прохладной руке. Когда настал день, Лохов проснулся головою на постели матери и, открыв глаза увидел эту руку, которая с бессознательной ревностью сжимала апельсиновый лотос. Лохов приподнялся, опираясь на край железной кровати, выпрямился на стуле, на котором сидел со вчерашнего вечера, не вставая. И опять перед ним была распростёртая, с закрытыми глазами, полная седовласая старуха, в которой он, несомненно, признавал свою мать, хотя знаки ужасной перемены совершенно исказили памятный сыну материнский облик. Тогда Лохов, потирая ладонями заспанное лицо, вспомнил вчерашний вечер, скорбную ночь, когда мать на некоторое время открывала глаза и, даже не посмотрев на него, с непостижимой пристальностью разглядывала апельсиновый лотос. Что-то припоминалось Лохову. И из промелькнувшего под утро сновидения, когда он незаметно для себя уснул, может быть что-нибудь о той грядущей далекой зиме, о красивой шубе, которую купит в Японии, и о странной гибели рыжей лисицы. Ему было неимоверно горько при мысли о том, что мать сейчас умирает, а он будет еще долго жить, перемещаясь темной крупинкой в чаще вселенского времени, а потом тоже умрет, навсегда расставшись со всеми белыми снежными зимами, теплыми шубами, крадущимися по снегу лисами. Мать снова накрепко сомкнула глаза и, приоткрыв запекшийся рот, тяжело часто дышала. Казалось, что некий бегун на бесконечно длинную дистанцию, человек неимоверной воли, вышел на последнюю прямую и бежал, уже не ощущая ни тела своего, ни полного бессилия, ни муку душья, лишь слыша одни механические, словно бы посторонние звуки своего тяжкого дыхания. Оно вырывалось сквозь оскаленные зубы душным, мертвым ветром агонии. Лохов подумал, что надо бы дать ей попить, коли она не в состоянии есть, ведь со вчерашнего вечера ей не перепало ни капли воды. Он встал и пошел по незнакомому дому искать воду. Старика отчима не было, ушел, видимо, на работу. Лохов налил из закопченного зеленого чайника, стоявшего на теплой плите, кипяченой воды в кружку, которую взял из деревянного двухэтажного буфета. Там же, в выдвижном ящике, нашел он среди спутанных бечевок, пакетиков с лавровым листом, спичечных коробок, старых пробок и ржавых шурупов, алюминиевую чайную ложку и сахар в стеклянной банке. Приготовив сладкое питье, Лохов вновь присел возле кровати, стал вливать его по ложечке в темную щель меж ссохшихся, обметанных губ матери. Вода постепенно накапливалась во рту, но мать не глотала. Видимо, в ней уже пропал, умер, этот главный навык всех живых. Но, дыша воздухом, она хрипела, булькала им сквозь воду, потом мучительно содрогнулась и извергла жидкость на подушку. И, увидев, что умирающая не может даже выпить воды, хотя пылающее лицо и покрытые и, и губы являли знаки мучительной жажды, Лохов заплакал и, всхлипывая в кружку, сам принялся пить глотать подслащенную воду. Только сейчас он почувствовал, что сильно проголодался, и его тело, ощутив что-то съедобное, по-звериному содрогнулось и жадно отозвалось на ощущение сладости. Отчим ушел, не оставив никаких признаков того, что собирается кормить гостя. Ничего, кроме темного, тускло-лоснящегося чайника, не стояло на плите. Это был запущенный очаг холостяка неряхи, весь обвитый черными мохнатыми шнурками закопченных трещин. Искорбно, внимательно осмотрев нищенский очаг, Лохов достал из соквая же большой альбом, итальянский карандаш. Думая, прожить целую жизнь, лишь насыщая себя по-животному и тревожась по-звериному, О, как можно умереть, узнав лишь страх? Как можно, чтобы человек, который умрет, вот так же мучительно, не отверг самой жизни и не объявил во всеуслышание, будь все проклято? Он развернул альбом и принялся рисовать. Я должен сделать портрет той, которая взошла на костер, как и каждый из нас, восходил или взойдет когда-то. Должен нарисовать человека, запечатлеть лицо бедной мученицы, которая ни в чем не повинна перед высшей властью мира, но отдана ею на медленное мучительство. Должен составить документ суровой правды, чтобы людям было достаточно доказательств того, что они имеют все права мечтать о бессмертии. И пусть это искаженное, Безобразное страшное лицо женщины в агонии будет нарисовано, чтобы, отвернувшись от него, увидели все другое. Дивное лицо, улыбающееся с пасмурного февральского неба. Я рисовал эти разметанные косматые волосы, пропитанные ее смертным потом, тусклые от самой драгоценной и чистой для меня субстанции, не смытой грязи еще живого, теплого тела матери. Я осторожно следовал карандашом по тем белым просторам бумаги, где таились, чтобы постепенно выступить из них благородные формы ее лба, впалые котловины глазных ям, сверкающие полусферы бледных век, горный кряж носа, водораздел ее слез, и все неизвестные мне впадины, овраги и борозды которые появились на поверхности этой печальной страны, на старом лице матери. Я слегка подчернил два скорбных изогнутых ущелья, от крыльев ее носа вниз, к углам разверстого рта, прижал карандаш посильнее, там, где намекнула пещерной тьме ее ноздрей, в которых гудел ураганно вихрился горячий ветер агонии. И в полную силу черноты карандаша Ударил там, где узкой длинной скважиною, Оттянутой концами вниз. Кромешно означался ее приоткрытый рот. Словно проглядывала тьма царства смерти. Но так оно и было. Глубина материнского тела уже была в смерти, Захваченной ею безвозвратно. И я нарисовал не маску смертного лица старухи моей матери, а завоёванную ордами страну, захваченный врагами дом.